Ответ Рамаза и поход Тариэла на Хатавов. «Я Рамаз», — писал властитель, — «извещаю Тариэла. Удивляюсь, как дерзнул ты говорить со мною смело. Разве ты укащик хану, чьим владением нет предела? Прекрати свои писания, до тебя мне нету дела». И тотчас же за войсками понеслись мои старшины, многочисленные как звезды были Индии дружины. Из далеких мест и близких устремились их лавины и заполнили собою горы, скалы и долины. Не задерживаясь дома, шли они на голос мой. Я собравшемуся войску смотр устроил боевой. Похвалил его убранство, быстроту и ратный строй, харизмийское оружие, легкость конницы лихой. Тут я поднял над войсками стяг владыки черно-красный и велел без промедления собираться в путь опасный. Сам же плакал и томился, удручен судьбой злосчастной. Как покину я столицу, не увидевши прекрасной? Я пришел домой, не в силах превозмочь сердечной скуки, и сочились из-за пруды слезы, горести и муки. «О, судьба! К чему ты клонишь?» — я твердил, ломая руки. «Для чего безумцу Роза, если с нею он в разлуке?» И письмо. «Не диво ли это?» подал мне слуга опять. И опять Асмат писала мне, возглавившему рать. «Приходи, тебя царевна снова хочет увидать. Это лучше, чем томиться и в разлуке увидать». И воспрянул я душою, положив конец заботам. Были сумерки, когда я подъезжал к ее воротам. Кроме девушки-рабыни я не встретил никого там. Поспеши, о лев, к светилу и дивись его щедротом. В многоярусную башню я поднялся вслед за нею и увидел то светило, о котором пламенею. В изумрудном одеянии, среди ковров, любимых ею, Мне напомнила царевна станом стройную лилею. Близ ковра остановившись, перед нею я поник. Свет блаженства и надежды словно столб в душе возник. Был красив, как луч светила молодой царевный лик, но она его стыдливо приоткрыла лишь на миг. «Дай, смат подушку гостю!» — дева вдруг проговорила. Я послушно сел напротив той, чей лик светлей светило. Сердце, отданное року, радость снова озарило. Удивляюсь, как живу я, вспоминая то, что было. "Витязь мой", сказала дева. "Я тебе при первой встрече не промолвила ни слова, презирая красноречие. Увидал ты, как растение от возлюбленной далече, но и мне ведь подобали скромность и чистосердечья. Знаю, женщины обычно перед мужчинами молчат, но молчать о тайнах сердца тяжелее в остократ. Для людей я улыбаюсь, а в душе таила яд. Вот зачем к тебе, мой Витязь, посылала я осмат. С той поры, когда ты страстью воспылал ко мне мгновенно, одного тебя, мой Витязь, я любила неизменно. Девяти небес лишая, пусть сожжет меня гиена. И клянусь, коль в этих чувствах вдруг наступит перемена. Стали дерзкими хатавы, рвутся к нашему порогу. Поезжай, разбей хатавов, если то угодно богу. Только что я буду делать, погруженная в тревогу? Ах, оставь свое мне сердце, а мое возьми в дорогу. Я сказал... Такого счастья ждать доселе я не мог. Коль меня ты полюбила, значит, так устроил Бог. Ты наполнила лучами сердце, полное тревог. Буду я твоим, доколе не наступит смерти срок. Клялся я над книгой клятвы, и она клялась со мною, подтвердив свои признания этой клятвою святою. Если я, — она сказала, — изменю тебе, герою, Пусть убьет меня Создатель всемогущую рукою. Ели сладкие плоды мы в этот сладкий миг свидания. Столь же сладостными были наши нежные признания. И когда настало время горьких слез и расставания, от лучей ее горело сердце полное сияние. Трудно было мне расстаться с лалом девственных ланит. Мне казалось, мир мгновенный принимает новый вид. Мне казалось, солнце в небе для меня лучи струит. Ныне сердце безлюбимой затвердело, как гранит. На коня вскочил я утром и велел трубить к походу. Рать моя была готова сквозь огонь пройти и воду. Лев, я ввел ее к хатавам, деви царственной в угоду, по нехоженным дорогам, недоступным пешеходу. Я прошел рубеж индийский. Шел с восхода до заката, Мне посол навстречу вышел От рамаза супостата. Речь его была искусна И притом замысловато. «Задерут волков хатавских Индостанские козлята!» Мне подарок драгоценный Повелел вручить рамаз. Со словами «Умоляю, Не ходи с войной на нас! Мы с ермом твоим на шее Обещаем в этот раз что детей и все богатство отдадим тебе тот час. Ты прости нас и не сетуй на былые прегрешения, если ты страну избавишь от войны и разрушения. Можешь с малой дружиной к нам прийти без промедления. Мы сдадим тебе без боя крепостные укрепления. Я собрал моих вазиров, и вазиры мне сказали, «Витязь, ты покуда молод и поймешь врагов едва ли, Мы ж коварство их на деле, как ты знаешь, испытали. Смерть тебя они готовят, нам же скорби и печали. Ты возьми с собой дружину копьеносцев удалых. Пусть войска идут за вами, посылая к вам связных. Коль хатавы не обманут, ты заставь поклясться их, а не так великим гневом покарай врагов своих». Я послушался Вазиров и послал известие хану. Мне твои известны мысли. Спорить я с тобой не стану. Жизнь тебе дороже смерти. Бойся, если я нагряну. Ныне с малою дружиной к твоему я еду стану. Триста витязей отважных я в своей оставил свите. Но поблизости велел я войску следовать в укрытие. Я сказал, куда б ни шел я, вслед за мною вы идите. И когда пошлю за вами... «Мне немедля помогите». Шел три дня я, и навстречу новый выехал гонец. Хан мне слал одежд немало, и запястьй, и колец. Он писал мне, «Поскорее приезжай ко мне, храбрец! Всех даров моих прекрасных не вмещает мой дворец!» Он писал еще яснее, «Верь мне, Витя, с сердцем львиным! Я спешу к тебе навстречу по горам и по долинам!» «По душе мне», — я ответил повидаться с властелином, «встретив радостно друг друга, будем мы отцом и сыном». Раз, когда мы задержались на окраине Дубравы, снова, кланяясь бесстыдно, подошли ко мне хатавы, привели коней в подарок и воскликнули лукавы, «Хан тебя желает видеть, ибо ты достоин славы!» Хан клянется мирбару что, забыв свои пиры, завтра встретит он героя и вручит ему дары. Я из войлока поставил тем посланникам шатры, принял ласково и выдал для ночлега им ковры. Не проходит в этом мире дело доброе бесследно. Раз один из тех хатавов к нам пробрался незаметно. «Послужить тебе», — сказал он, — «я давно пытаюсь тщетно» оказать тебе услугу, ибо предан беззаветно. Дело в том, что твой родитель воспитал меня когда-то. Я обязан об измене известить тебя как брата. Страшно мне, что будет роза ныне сорвана и смята. Слушай, я тебе открою замышления супостата. Знай, мой Витязь, эти люди обмануть тебя хотят». В неком месте их сигнала ждет стотысячный отряд. Втрое большая дружина выйдет к вам на перехват. Если ты не примешь меры, не воротишься назад. Хан тебя с дарами встретит. Будет льстить и унижаться, усыпив твое внимание, хитрецы вооружаться. Войско выйдет из засады, лишь костры их задымятся. Если лишь тысячи нагрянут, одному куда деваться. Благодарностью ответил я на это извещение. Я сказал, «Колю целею, дам тебе вознаграждение. Уходи теперь обратно, чтоб не вызвать подозрения. Если я тебя забуду, буду проклят в тот же день я». Тайну вражескую эту не открыл я никому. Будь что будет, все советы одинаковы уму. Но приказ с гонцом надежным выслал войску моему, Воспешите через горы к Амербару своему. Утром я велел хатавам передать письмо Рамазу. Хан Рамаз, спеши навстречу. Я явился по указу. Снова шел я до обеда, не боясь дурного глазу. Ведь кого судьба захочет, все равно прикончит сразу. Наконец, за весу пыли заприметил я с кургана. Вот идет Рамаз, сказал я. Он раскинул сеть обмана. Пусть мой меч непобедимый поразит злодея хана». И тогда мою дружину со всего собрал я стана. Я сказал дружине, «Братья, наши не другие лгуны, обессилить наши руки перед ними не должны. Те, кто пал за государя, к небесам вознесены. Нам ли меч таскать без дела, коль настали дни войны?» Зычным голосом в доспехи приказал себя облечь я. И надели мы кольчуги, и надвинули оплечь я, и построил я дружину, и повесил сбоку меч я, и обрек в тот день хатавов на страдания и увечья. Мы приблизились. Хатавы, увидав сверканье стали, мне с великою досадой приближенного послали. «Почему вы не свершили то, что нам пообещали?» Видя вас в мы в заботе и печали. Я велел сказать Рамазу, знаю умысел я твой, но не быть тому изменник, что задумано тобой. Как велит обычай предков, выходи на смертный бой. Взял я меч, и значит, скоро ты простишься с головой. Удалился тот посланник, и его не слали боли. Выдав замысел Рамаза, дым столбом поднялся в поле. Войско вышло из засады, незаметное дотоле, но нанесть мне поражение не смогло по Божьей воле. Взяв копье, простер я руку и закрыл лицо забралом, и в сражении полный рвенья полетел с отрядом малым. Я продвинулся на стадии в наступлении небывалом, но враги стояли твердо, образуя вал завалом. Увидав густые толпы, прямо к ним рванулся я. «Он безумец!» — закричали люди в грудь себя бия. Я пронзил передового, но сломал конец копья. «Меч! Хвала руке, которой сталь наточена твоя!» Я на стаю куропаток, как орел, слетел могучий. Я бросал их друг на друга, громоздил из трупов кучей Те, кого метал я в воздух, камнем падали из тучи. Перебил я в двух отрядах цвет их войска наилучший. Но враги сомкнулись снова, окружив меня толпою. Я разил их без пощады, проливая кровь рекою. На седло мертвец валился переметную сумою. Где лишь я не появлялся, все бежало предо мною. Поздно вечером с кургана крикнул вражий караул. «Не задерживайтесь более Божий гнев на нас дохнул!» Пыль над полем заклубилась. Слышен грохот, там и гул. Неужели, вызвав войско, нас противник обманул? Оказалось, в самом деле, то индийцы подоспели. День и ночь они спешили, чтоб помочь мне в трудном деле. Не вмещали их долины, не хватало им ущелий, громко били их литавры, выли трубы и свирели. В бегство кинулись хатавы, не противясь нашей силе по полям кровавой битвы мы в погоню поспешили из седлая выбил хана мы мечи в бою скрестили подоспевшие отряды всех людей его пленили замыкающие наши брали всадников в полон, перепуганных и бледных из седла их рвали вон за труды бессонной ночи каждый был вознагражден вопль испуганных хатавов долетал со всех сторон наконец С коней усталых мы сошли на поле брани. Я, мечом поранен в руку, не заботился о ране. Вкруг меня, дивясь, толпились все мои однополчане и в восторге не решались нарушать мое молчание. И великого почета был тогда я удостоен. Мне свои благословения слал, уликуя каждый воин. Воспитатели дивились, как урок их был усвоен ибо многое я оставил ран глубоких и пробоин. Я отряды за добычей разослал, кого куда, и они, обогатившись, возвратились без труда. Тех, кто жаждал нашей крови, усмирил я навсегда, и без боя предо мною отворились города. Обратился я к Рамазу. О твоей я знал измене. Постарайся же загладить это злое преступление. «Сдай войскам моим немедля крепостные укрепления, и если будешь припираться, не видать тебе прощения», — отвечал Ромас. «Отныне нет конца моим невзгодам. Но доверь ты мне вельможу из моих владений родом. Я пошлю его с указом к подчиненным воеводам, чтобы мог ты утвердиться над страною и народом». С тем доверенным вельможей я послал моих людей. Крепостные воеводы появились у дверей. издалось мне без сражения много разных крепостей. С чем сравню я груды злата в новой вотчине моей? Лишь тогда по я прошел как победитель. Мне казну сдавал немедля в каждом городе правитель. Я сказал, пускай индейцев не страшится, мирный житель, я людей не жгу лучами, ибо я не погубитель. Все сокровищницы были переполнены казною. Я не мог бы перечислить всех богатств, добытых мною. Там пленился покрывалом рядом с шубкой дорогою. Ты сам бы восхитился дивной прелестью такую» из какой, не понимаю, изготовленные ткани. Всех они очаровали, как небесное создание. Ни парчи они, ни пряжи не имели в основании, но подобны были стали, изливающие сияние. Их для девы светоносной я в подарок приберег. И на тысячи верблюдов отослал царю оброк. Был любой из тех верблюдов и красив, и крепконог, Я хотел, чтоб добрый вести царь порадоваться мог.